койках слабо шевелились. Это были дети, дети. Многие из них лежали голышом и почти не двигались. Все они были похожи. Головы, как арбузы, тоненькие, паучьи ручки-ножки. — Во! Смотри! — сказала Надька. — Это такая палата. Тут они все с одинаковой болезнью. А, — А почему они голые? — спросила Вера а ты думай своей головой, почему? Кто ж на них настирается, а? Пушкин будет на них стирать, или ты? Они стали обходить кроватки одну за другой, переговаривая с шепотом. Странно, дети не плакали, а некоторые даже улыбались. Несколько было слепых с закатанными белками. И запах! И когда в жизни вере, Не встречался больше такой запах, не медицинский, не запах мочили, не свежего тела, нет. Кисловатый, тяжелый, нечеловеческий. — Пошли, что покажу! — потянула ее Надька в угол палаты. — Только не завяжи! — Вера подошла к кроватке, всмотрелась и... — Аст! толбенела. Это была девочка. Та же огромная голова, с мутно смотрящими в потолок глазами, тоже беспомощное тельце с неразвитыми ручками и между тонких с желтыми вялыми складочками ножек, где должна быть девчоночь и щелочка, их было две. Вера стояла не в силах пошевелиться, не в силах двинуться с места, стояла и смотрела, не отрываясь, на две эти щелочки невероятные, не могущие быть в природе, словно какой-то нерадивый бездарный ангел неправильно составил это несчастное тельце, да так и выбросил его, забыв умертвить. Ей не было страшно, но жалость, протестующая жалость навалилась на нее, сдавила горло, не давала отойти от кроватки. — Ну, ты сто лет тут будешь у каждого стоять! Надька тянула ее в следующую, смежную с этой палату. — Пойдем, я тебе такой цирк сейчас покажу, закачаешься! Они вошли в соседнюю палату, из порога в глаза бросилась на третьей у окна койки огромная, Раздувшаяся голова небывалых размеров. У нее было осмысленное лицо и красивые загнутые вверх ресницы. Натька подошла поближе и сказала, — Гиля, привет! И вдруг голова ответила, — Привет! Мы тут гуляем, вот в гости к тебе пришли. Как дела? — Нормально ответила голова и красивые ресницы несколько раз моргнули. Ее вот Веркой зовут, продолжала Натька, кивнув в сторону совершенно окаменелой веры. Я говорю, что ты умеешь на манганские яблочки. А она не верит. Будешь? Буду, прошелестела голова и вдруг тоненько затянула. В Намангане яблочки зреют ароматные. На меня не смотришь ты? Неприятно мне. Этого Вера уже не вынесла. Она сорвала с места и опрометью бросилась назад. Одним махом миновала две палаты. Девочку, всю уже обмазанную манной кашей. Сверзилась с лестницы, промчалась к своей койке и запилась под одеяло, где и пролежала до вечера, накрытая с головой, не отзываясь на уклики, Анжелы, тычки Надьки и только мыча, что хочет полежать одна. Она не могла бы объяснить, что испытывала. На ее детскую душу обрушилась Вся несправедливость, даже не мира от того, что миру предшествует. У нее не было слов осмыслить это. Об этом невозможно никому рассказать, невозможно. В то же время она явственно ощущала. То, что она видела сегодня, было наказанием за какую-то вину. Но кого и за что наказывали? Почему? — Эти странные беспомощные существа пришли в мир и живут здесь, вызывая только жалость и стыд. Чей гнев расплющил их тела и раздул их головы. В конце концов она заснула и словно в обмороке пролежала так до вечера. Проснувшись, откинула с головы одеяло и села. В палате было темно, лишь под дверью теплилось желтая полоска света, докатившегося из дальнего конца коридора, где был пост медсестер. Дунганку Нурию выписали вчера, и темнота в палате была просторной, ненаселенной, зудящей комариной песней. Впрочем, издалека откуда-то, из-за забора больницы, слабо доносилась иная музыка, и слышался в ней какой-то... Милый привет, вроде приглашения, пройтись. Вдруг Вере захотелось, чтобы эта музыка вошла сюда. Она вскочила, приблизилась к окну и распахнула обе трухлявые створки. Неподвижные пики старых туй уходили ввысь. Над ними дышала, перемигивалась, глубилась, огромными звездами, искрило тлеющими метеоритами и хвостами мелких комет, пылкое азиатское небо. Неподвижная алюминиевая луна висела прямо напротив окна, гипнотизируя девочку, а из-за ограды парка, из окон какого-то дома через дорогу неслась музыка, рожденная этой ночью, звездным небом, циклопической луной и отуляющими. Мощно встающими над парком запахами деревьев, травы и кустов. Низкий мужской голос напевал, проговаривал беззаботную песню, и целая картина возникала от слияния его хрипловатого тембра, ритмично раскованной музыки и незнакомых слов чужого языка, как будто Беззаботный бродяга, пританцовывая, напивая, идет себя по улице, и беспечность, и радость, и печаль переполняют его как шампанское. Он останавливается на минутку, чтобы отчебучить несколько смешных па, и устремляется дальше пружинным, веселым шагом. Вдруг совершенно человеческим голосом, Заговорила труба, отчетливо повторяя ту мелодию, которую сейчас напевал хрепловатый бас, а следом мягко, иронично передразнил ее саксофон. И так они безмятежно переговаривались в полном согласии со звездами, деревьями в парке и прочим вольным, независимым и таким обаятельным миром пазм счастливого волнения перехватил вдруг верено горло. Она взяла за решетку окна, подтянулась на руках, уперлась коленками в подоконник, прижалась к решетке щекой и не шевелясь слушала в ночной тишине проигрыш далекой трубы, фортепиано и саксофона потешно вторящих Хриплому басу так свободно, смешно и печально Поющему о жизни. Все слилось в этой песне, ее болезнь, выздоровление, наступающее взросление души, и внезапно открывшийся новый мир новых людей. Как будто они с дядей Мишей идут и идут тебе куда душа пожелает уже свободные, идут в те края, где не будет ни матери, ни его запоев, ни тех лет, про которые он не хотел вспоминать, а только улица, ласковое звездное небо и легкий ветерок под хриплый голос саксофона. «Как жаль!» — подумала девочка, — «как жаль!» что не понять слов этой песни, наверняка таких же смешных и нежных, как музыка. Может и правда, подумала она, может и правда, он не так уже сбрендил насчет этого самого языка. I'm happy, Вера. I'm happy, прошептала она.